Глава первая. Знакомство. Шесть лет института и два года ординатуры специализации по хирургии остались позади. Наконец я получил долгожданный сертификат специалиста и стал настоящим врачом с правом оперировать самостоятельно. Я рвался в бой, жаждал резать и шить не под пристальным присмотром профессорско-преподавательского состава кафедры хирургических болезней, а сам. Можно было остаться в городе, но юношеский максимализм взял верх над здравым смыслом, и я поехал работать на периферию. Мне казалось, что начинать надо там, где я буду один на один с больным, и не будет ни доцентов, ни профессоров, а в лучшем случае только опытные зав отделением, хотя в большинстве сельских лечебных учреждений того времени была всего одна ставка хирурга. Я думал, что именно так можно хорошо развить клиническое мышление. До этого во время учебы в институте мне приходилось ездить в район на практику. Там я впервые и познакомился с местной медициной. Меня подкупил тот факт, что на периферии работали специалисты широкого профиля, которые могли оказать практически любой вид экстренной помощи от общей хирургии до нейрохирургии. Там врачи были универсалами. Ведь в многопрофильных стационарах мегаполисов как все устроено. Привозят к примеру пострадавшего в автокатастрофе. Он без сознания. Ему тут же назначают массу анализов, делают необходимые исследования, созывают специалистов, человек шесть не меньше. Если случай сложный, собирают консилиум, приглашают профессора. Все, диагноз есть. Пострадавший отправляется на операцию или не отправляется, в зависимости от ситуации. А в районе работают совсем по-другому. Там ты один. В лучшем случае вас двое, и если совсем уж повезет, трое хирургов. А из диагностических аппаратов только ГПУ, глаз, палец, ухо. К слову сказать, там, куда я попал, не было ни УЗИ, ни эндоскопии. Сама аппаратура имелась, но не было операторов. Кто ж вглуш добровольно поедет? Мы, конечно, выучили специалистов, а они через год смылись в город. Из всей диагностической техники у нас работал один старенький рентгеновский аппарат. Да и он постоянно ломался. Остальное ГПУ. Еще на интернатуре к нам для обмена опытом приезжали студенты и преподаватели из Японии. Мы с гордостью демонстрировали им свое искусство пальпации, ощупывания, аускультации, выслушивания, перкуссии, выстукивания. Они стояли, открыв рот, а потом спросили: "Зачем?" Тут уж мы удивились: "А как иначе?" Так есть жюзи, рентген, компьютерный томограф, ядерно-магнитный резонанс. Для чего впадать в крайность и использовать методы позапрошлого века? Конечно, у нас уже работал и ультразвук, и рентген. Начинала развиваться и эндовидеодиагностика, лапароскопическая и то, как эскопическая диагностика, когда вводят специальные манипуляторы со встроенными видеокамерой в брюшную или грудную полости и смотрят по телевизору внутренние органы и лечение. Но это не было так широко распространено в нашей стране, как в Японии, поэтому нас учили диагностировать без приборов. Был 1995 год. Страна стояла на ушах, и ни к медикам, ни к учителям уже не относились так почтительно, как в советское время. Но мне повезло, хоть я и попал в медвежий угол, но сразу по приезде получил благоустроенную квартиру, причем с условиями: отработаю три года и смогу ее приватизировать. В южных районах Амурской области все еще жили как при социализме. Сохранилось пятнадцать совхозов и колхозов, работали многие госпредприятия, безработица только-только подбиралась к этим местам. На заливных лугах паслись коровы, на свиноферме хрюкали свиньи, а на птицефабрике кудахтали куры. На домах сохранились надписи: "Слава КПСС", "Слава Октябрю", "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", а дедушка Ленин, хотя выцветший. все еще протягивал руку с многочисленных плакатов, коими были украшены здания госучреждений, а возле его памятника на центральной площади поселка лежали цветы. Одним словом, социальный фон в поселке был относительно благополучным. Вот в этом райском, но отдаленном от больших городов краю я собирался провести ближайшие три года. Моя семья, жена и дочка поддержали меня в желании уехать работать в сельскую местность. Пусть дочка растет на свежем воздухе, здоровой пищи и деревенском молоке. Прибыл я в начале июля. Главврач Николай Федорович Тихий вручил мне ключи от квартиры и дал три дня на обустройство. Я уложился в один и сразу вышел на работу. Так мне хотелось спасти кому-нибудь жизнь или хотя бы здоровье. Ты уже восьмой хирург за последние три года. — сообщил мне заведующий хирургическим отделением Ермаков Леонтий Михайлович, пятидесятилетний мужчина с уставшим лицом. Он был единственным врачом отделения. «Как — Как? — изумился я. — Восемь хирургов за три года? А что тут, аномальная зона? — Да нет, — грустно улыбнулся доктор. — Трудности испугались? — Ну, я трудностей не боюсь. — Самоуверенно заявил я. — Вот вышел раньше на два дня. «Хорошо, — Хорошо, — спокойно сказал заведующий. Сейчас ввиду тебя в курс дела и валяй. А я тогда с сегодняшнего дня в отпуск ухожу. Три года не был. Отлично обрадовался я. Как все замечательно складывается! Не успел выйти и сразу становлюсь самостоятельным. Ни тебя, профессоров, доцентов, даже заф отделением и тот в отпуск уходит. Ура! Сбылась мечта. На деле все оказалось не таким радужным. Отделение было рассчитано на пятьдесят коек, из них двадцать чистых, здесь лежали больные без гнойного воспаления и гангрен, размещавшихся на втором этаже трехэтажного корпуса, и тридцать грязных с нагноением и гангренами на третьем этаже. На первом этаже была поликлиника с рентген-кабинетом и нашаординаторская. А почему такие узкие лестницы? Поинтересовался я у Леонтия Михайловича. И где лифт? Как вы тяжелых больных поднимаете в отделение? Лифта нет, а больных на носилках по лестнице заносим. Спокойно объяснил Ермаков. Но тут же узко, носилки не развернуть. Ничего, научишься, привыкнешь. Научишься? переспросил я. А что, у вас санитаров нет? Нет, улыбнулся Левентий Михайлович. Сами с сестричками и корячимся таскаем. Это здание строили как общежитие, и лишь в последний момент кто-то наверху из районного начальства решил, что надо этот корпус под хирургию отдать. Перестраивать уже что-либо оказалось поздно, там уже отделывали все, так и мучаемся. — Теперь начинаю понимать, от чего ваши хирурги убежали. — Это еще цветочки, — грустно заметил заведующий. — Какими же будут ягодки? — Сдрейфил, — подмигнул Мизав отделением. — Еще чего, надо таскать, потаскаем, — не особо бодро ответил я. Не то чтобы я мечтал поднимать на второй и третий этажи хирургических больных на носилках, которые с трудом проходят в узкие проемы, но у нас велся груздем, полезая в кузов. Ермаков не обманул, самое тяжелое было впереди. Кроме больницы существовало еще и амбулатория. Всего у нас должно было быть девять хирургических ставок: три хирурга, атлеринголок, травматолог, уролог, онколог и врач-эндоскопист, отдельно детский хирург. А остался только Лор врач, который по большей части вел свой прием. Остальные уехали искать лучшей доли в город. А как же вы дежурите по отделению, если из хирургов вы один, не считая Лора? Не сбрасывай нашего Лороса с счетов, он тоже хирург, хоть и узкоспециализированный. Он и свои операции делает, и нам ассистирует. При крайней нужде он и аппендицит сможет вырезать. Такой вот он у нас молодец, районный. А дежурных хирургов в отделении у нас отродясь не было. В наличии всего один дежурный врач на всю больницу, на шесть отделений: роддом, гинекологическое, инфекционное, детское, терапея, хирургия. И дежурным врачом заступает любой специалист, включая окулиста или рентгенолога. Остальные дежурят на дому. При необходимости дежурный врач посылает за ними скорую, которых много. Например, терапевты дежурят по очереди. Но у нас выбор невелик. Ты да я Будем по очереди дежурить по неделе, когда из отпуска выйду. А сейчас, значит, я один буду? Вожделенная самостоятельность уже не казалась мне такой прекрасной, как раньше. Ну, пока один, но скоро должны хирурга из области прислать тебе в помощь, пока я в отпуске. Подбодрил меня Леонтий Михайлович. А как же вы один управлялись? И дома дежурить, и больных в отделении вести, и приемы оперировать? Когда вы все успевали? Ну, я один только второй день. Тут до тебя парень из областной больницы приезжал подрабатывать, а до него еще были люди. Восьмой-то всего как три месяца удрал. Познакомившись с персоналом и посмотрев оперблок, я пошел на прием. Кошмар! Вместо двух хирургов и травматолога я принимал пациентов один. Страдальцев был полный коридор. Район наш довольно велик, в нем сорок шесть населенных пунктов. Многие деревни, расположенные в 150-200 километрах от райцентра, кроме центральной районной больницы, где я теперь работал, было еще пять участковых больниц. В трех из них должны были быть хирурги, но никто не хотел там работать, поэтому все хирургические больные ехали в район. А куда им еще оставалось ехать, если до областного центра 600 с лишним километров? Прием совершенно меня измотал. В тот день я осмотрел. Шестьдесят человек взрослых и детей в основном с гнойем и травмой. Ладно, гнойная хирургия, ее мы отрабатывали в интернатуре, но травмы и детская. Что-то я помнил с института, что-то нашел в справочниках, оставленных кем-то из моих предшественников, но не был уверен, что действую правильно. К четырем часам поток больных иссяк, как и мои силы. Нет, а ЦРБ, где я проходил практику, мало походило на эту. Там был и дежурный хирург, и детский, и травматолог-урологом, и приема я там не вел. Да, а в этой больнице хирургии была совершенно особыным занятием, не для слабаков. Я решил не сдаваться и засесть за теорию, благо что практики было с перехлестом. Ну, как первый день, поинтересовался Ермаков, когда я с распухшей головой вошел вординаторскую, что ты долго? Так почти шестьдесят пациентов сегодня было. — Шестьдесят — это разве много? После праздников и выходных до ста доходит. — До ста? — изумился я. — Что же их до утра принимать? А оперировать когда? — Шустрее надо. У меня уже к часу обычно никого нет. Ну, операция — это святое. Либо прием отменяешь, либо после идешь смотреть страдальцев. Так вот, брат. — Леонид Михайлович, я ведь раньше никогда не работал в амбулатории, — честно признался я. — Да это я уже понял, — кивнул заведующий, наблюдал со стороны. — Да? И травму ты не знаешь, и детей, и урологию. Хорошо, пациентов сложных сегодня не было. Вас чему на интернатуре учили? Ну, в основном патологии и травме органов брюшной и грудной полостей. Понятно. То есть человек состоит только из грудной клетки и живота, а всего остального, конечностей, головы, шеи у него нет, и он сразу взрослым рождается? Нет, конечно, начал оправдываться я. — Я не знаю. Но у нас программа так построена, что львиная доля отводится именно патологии груди и живота, а на общую травму и остальное циклы по десять пять дней всего. Знаю, отрезал Ермаков. Но если ты собирался ехать в район, тем более сам вызвался, то должен был готовиться более тщательно и по всем дисциплинам, а не только по торакальной и абдоминальной хирургии. Примечание. Торакальная и абдоминальная хирургия груди и живота, соответственно. Конец примечания. Мне нечего было ответить районному хирургу, разбирающемуся во всей анатомии. Увы, нас действительно готовили не ко всему. Нас учили таким сложным операциям, которые ни всякая городская больница может выполнить. А ведь на периферии все более широко и приземленно. Главная задача районного хирурга – оказать первую врачебную помощь, спасти жизнь человеку. А если потребуется дополнительное сложное вмешательство, то после стабилизации состояния врач должен вызвать узкого специалиста или отправить больного с сантранспортом в специализированное отделение многопрофильного хирургического стационара. В районах основное – травмы опорно-двигательного аппарата. Врач, разбирающийся только в патологиях внутренних органов, но пытающийся при этом лечить переломы, к примеру, трубчатых костей, о которых имеют весьма смутные представления, становится просто опасен. А ведь главный принцип медицины не навреди. Господи, сколько раз потом, когда я освоил травматологию, мне приходилось видеть инвалидов, ставших таковыми только из-за того, что их лечил узкоспециализированный хирург. По моему глубокому убеждению, на периферию нужно посылать хирургов с углубленным знанием травматологии, детской хирургии, урологии и ортопедии. Детская хирургия это вообще отдельная статья. В городах все стационары разделены на детские и взрослые, а на периферии этого нет. А сколько людей остались инвалидами из-за острова гематогенного острой миелита, перенесенного в детстве, только потому, что их лечили хирурги, не знающие особенностей патологии детского возраста. Наверное, это только Всевышнему известное число. Можно еще долго продолжать в том же духе, но это не изменит положения вещей. А сейчас все еще занятней. С помощью высоких технологий эндовидео, ультразвуковой и лазерной хирургии врачи смотрят на операцию в телевизор. Дипломированный специалист проходит годичную интернатуру или двухгодичную ардинатуру. Все это время видит только новые технологии. А после такого обучения едет работать в район. Он ведь поди и вживо твойти не сможет. Сейчас воспаленный аппендикс удаляют эндовидеохирургически, лапароскопически, через очень небольшие проколы. Грыжи передней брюшной стенки оперируют также. Есть новые технологии, позволяющие удалить воспаленный желчный пузырь через рот, вообще без разрезов. Это великолепно. Надо учить молодых специалистов так работать, но учить работать только так — пагубная наивность. Не во всех районах есть такое оборудование, точнее, оно мало где есть. В большинстве мест оперируют путем лапаротомии, то бишь через разрез брюшной стенки. И чего ждать от докторов, которые, скорее, операторы сверточных машин, чем мастера скальпеля и иглы? Хорошо, если ему попадется терпеливый старший товарищ, который научит оперировать путем черевосечения. А если нет? Как быть тем пациентам, которых доставили такому горю хирургу? И как будет себя чувствовать накосячивший врач, знающий, что с одной стороны он превратил пациента в инвалида? А с другой стороны его не научили работать по старинке, только скальпелем и иглой. Примерно так я себя чувствовал в тот момент, когда знакомился с работой районного хирурга. Мне очень хотелось, чтобы у нас в ардинатуре была отдельная программа для тех, кто едет работать в район, но, увы, хорошо, что мне попались отличные специалисты, которые научили оперировать должным образом. А если б нет, на. — сказал Леонтий Михайлович, протянув мне стопку книг. — Это руководство по травматологии, детской хирургии, урологии, известных авторов. Занимайся. — Как соберешься сбежать, отдашь? — А почему вы решили, что я сбегу? — Я ничего не решил. Время покажет. — Пойдем. Я передам тебе больных в стационаре. На втором этаже лежали больные после плановых и экстренных операций. К счастью, их было немного, человек десять. Зато на третьем грязном, даже с перебором, на тридцать коек приходилось тридцать пять пациентов. В палаты поставили дополнительные кровати. Леонтий Михайлович разместил здесь больных с гнойными заболеваниями, людей с закрытой черепно-мозговой травмой, с закрытыми переломами трубчатых костей, находящихся на скелетном вытяжении, ожоговых и прочих, не нуждавшихся в чистых операциях. Вот вроде бы и все. произнес заведующий после обхода давай дерзай я сегодня вечером уезжаю на месяц продержишься постараюсь не совсем уверенно отозвался я ладно если что звони на сан авиацию номера телефонов под стеклом у меня на столе в радиаторской в случае чего сестры подскажут они у нас по много лет отработали опытные и главный хирург области главный хирург области осуществляет контроль и координацию работы над всеми хирургическими стационарами областного подчинения. Сюда входит областная больница, ЦРБ и участковые больницы, где есть хирургические отделения. Обещал прислать человека. — Хорошо, Леонид Михайлович, думаю, справлюсь. — Ладно, бывай. Заведующий пожал мне руку и уже в дверях, обернувшись, добавил. — Да, я скорую предупредил, что с сегодняшнего дня ты экстренный, так что в случае чего тебя вызовут. Отзвонись и сообщи адрес. — Да. Если куда из дома будешь уходить, всегда говори им, где тебя найти. Все. Заведующий вышел из ординаторской, я остался один. Шел седьмой час вечера. Я позвонил на скорую, сообщил адрес и отправился домой. Идти было минут сорок прогулочным шагом. По дороге я раздумывал о том, как прошел мой первый рабочий день и находил не так много хорошего, как хотелось бы. Вскоре оказалось, что он еще не закончился. — Я не могу. Звонок в дверь поднял меня с постели за полчаса до полуночи. — Доктор, вас срочно вызывают в хирургию, — сообщил женский голос из-за двери. — Ножевое ранение в живот. Сон как рукой сняло. Вот оно! Наконец! И я еду в машине скорой на свой первый в жизни вызов. Ночь. За окном бурлит лето. Одинокие прохожие даже не подозревают, что я хирург. Еду в машине спасать жизнь. На помощь! Меня вызвали! — Я. Ура! Вересаев, Чехов, Булгаков. О, я помню их наставления. Я сегодня так же, как они, спасу чью-то жизнь. Я еду на вызов. Как долго я шел к этому? Шесть лет института, интернатура. Скорая, распугивая мигалкой одиноких прохожих, подъехала к хирургии. Я выскочил из машины, понесся в больницу, и в коридоре увидел тело на носилках кишками наружу. Тело разговаривало с медсестрой. Добрый вечер, машинально поздоровался я и спохватился. Вам срочно нужна операция. Да пошел ты нахер, товарищ! Растряпался я. Вам нужно помочь, причем непременно. Я сказал нахер, ответил мужик и внезапно соскочил с насила и понесся во двор. Я побежал за ним, мужик упал на землю и давай валяться весь кишечник в траве, а я стою над ним и не знаю, что делать. Нас этому в институте не учили. Растерялся, взял больного за руки и попытался уговорить: "Вам показана операция. Успокойтесь. У вас, пардон, кишки наружу." Я, Гриша Муромский, орал пострадавший: "Отказываюсь от операции. Все тут помру. Тебя посадят. Гы, гы, гы, докторишка. На кишечнике трава, песок, грязь. Кошмар! Пожалуйста, успокойтесь. Пройдите на операционный стол," твердил я. "Нахер пошел? Что неясно? Никакие уговоры и угрозы не действовали." — Григорий, — обратился я к страдальцу, — вы умрете, если вас не прооперировать. «Гы — Гы-гы-гы, — юродствовал Гриша, посыпая кишки землей и пылью. — Медсестры смотрели на меня, я на них. Кого-то стошнило, я окончательно растерялся. Громко хлопнув дверью машины, из скорой выскочил крепкий, уверенный в себе парень. Анестезиолог, — шепнули мне. — Иван Григорьевич Крябов, можно просто Иван, — отрекомендовался прибывший. — Дмитрий, Дима, — представился я. Ну что, Дима, проблемы? Да, надо оперировать. А он вон дурака валяет, подтвердил я. Ну, протянул анестезиолог. Тут по-другому надо. Как? А вот так, сказал он, взял валяющегося во дворе Гришу за шкирку, приподнял его и волоком перетащил в операционную. При транспортировке пострадавший только и кал, поддерживая вывалившийся кишечник, и матерился. Давай, мойся, сказал Иван, я даю наркоз. Я мыл руки и все это время слушал проклятие в свой адрес. Ассистировала мне в ту ночь меланхоличная гинеколог Зинаида Афанасьевна Бугаева. «Не переживайте, юноша», — обратилась она ко мне, — «все будет замечательно. Вы раньше сами оперировали?» «Конечно», — заверил я. «Такими пациентами мне лично еще не доводилось заниматься, но все когда-нибудь бывает впервые. Страха у меня не было, только кончики пальцев подрагивали». Собственно говоря, разрезать переднюю брюшную стенку уже было не надо. Чьято умелая рука одним ловким движением ножа сделала Грише Харакири почти по средней линии живота. Значимых повреждений внутренних органов я не обнаружил. Было сильнейшее поверхностное загрязнение кишечника и брюшной полости землей, песком, травой. Я тщательно отмыл внутренности от грязи, установил дренажную трубку в малый таз и зашил рану. Все. Операция завершена. Первая моя самостоятельная операция прошла успешно. Я сам без посторонней помощи только что спас жизнь человеку. Наложил последний шов, заклеил разрез и, поблагодарив персонал, ударился в радиаторскую и писать протокол операции. Алло, Лепило, услышал я грубый испытой голос. Ты еще Гришу Муромского оперировал? Передо мной стоял небритый алкоголик. «Одетый в брезентовый дождевик, я, а вы, собственно, кто?» «Кто я, неважно!» — прошепел дождевик. «Важно, зачем ты это сделал?» «Как!» — удивился я. «Он был ранен. Я врач, хирург. Моя обязанность — спасать людям жизнь. Он не человек, он мудак!» — произнес незнакомец и осклабился. «Я не для того эту гниду распотрошил, чтобы ты ему жизнь спасал!» «Я тебя об этом просил!» — брезентовый внезапно распахнул свой дождевик. «Я не для того эту гниду распотрошил, чтобы ты ему жизнь спасал!» Выхватил из-за пояса двуствольный обрез и направил мне прямо в лицо. Лязгнули курки. Возможно, в другой раз я бы испугался, но создавшаяся ситуация была настолько нелепой, что больше походила на игру, чем на деревенскую виньетту. Види, Гришки, показывай, где он лежит. Не дорезал, так застрелил и не вздумай дергаться, приказал бандит. Я лихорадочно соображал, что предпринять. Неужели это не сон? Еще каких-то полчаса назад я был в операционной. А сейчас передо мной обрез, странные перепетии судьбы. Вот она еще одна грань хирургии. Один бандит распластал другому брюха по каким-то своим соображениям, не убил сразу и пришел добивать своего визави в лечебное учреждение. Такие вот наступали времена. Лихие девяностые, как их назовут после. Неожиданно дверь ардинаторской распахнулась и в комнату ворвались какие-то люди в камуфляже и прервали наш диалог. Я и глазом не успел моргнуть, как убийца лежал лицом в пол, с вывернутыми назад руками. — Суки, суки, ментовские! — хрипел он. — Все нормально, доктор? — спросил накачанный парень с погонами старшего лейтенанта. — Да, — выдавил я из себя. — Даже толком и испугаться не успел. — Ну, ничего, ничего, — похлопал меня по плечу Старлей. — Мы этого гада от самой Бладхата вели. А возле самой больницы потеряли. Ну, вовремя нашли. — Да, уж согласно кивнул я. — А он правда? Нашего пациента порезал. Правда, правда. Он не только Гришу, но еще двоих таким вот Макаром разделал. Только им уже ваша помощь не нужна. Спасибо. Поблагодарил я Старлей и пожал ему руку. В пять утра, устало вытянув ноги на своей домашней кровати, я подумал, что если все дни будут такими, как этот, то не знаю, насколько меня хватит. Знакомство с сельской хирургией состоялось. Через две минуты я уже погрузился в глубокий сон, чтобы через два с половиной часа проснуться и к восьми ноль ноль без опоздания явиться на работу.